Мерой богатства будет отнюдь не рабочее время, а свободное, насыщенное радостной творческой жизнедеятельностью. Свободное время — это не только отдых для восстановления физических и умственных сил человека, но и возможность для его культурного роста, общественной деятельности. Настоящий отдых — не покой и бездействие, а смена занятий, переключений с одного рода деятельности на другой — Это отмечал Владимир Ильич Ленин в одном из писем к своей сестре Марии Ильиничне Гульяновой. «Советую еще распределить правильно занятия по имеющимся книгам так, чтобы разнообразить их. Я очень хорошо помню, что перемена чтения или работы с перевода на чтение, с письма на гимнастику, с серьезного чтения на билетристику, чрезвычайно много помогает. Наша чудесная Москва дает столько возможностей для самых разнообразных форм отдыха. Одни люди увлекаются спортом, другие занимаются в драматическом или музыкальном кружке, третьи, закончив работу или домашние дела, любят почитать интересную книгу. Кому-то нравится сидеть у телевизора или за чашкой чая в кругу друзей, погулять в парке, посмотреть спектакль, фильм. Разнообразные формы отдыха москвичей в выходные дни. Поездки за город в однодневные дома отдыха, экскурсии, посещение музеев, поездки за город на садовые участки, рыбалку, охоту и так далее. И надо лишь провести свободное время с максимальной пользой. А тех, кто не умеет отдыхать. Однако не все еще научились ценить свободное время. Некоторые проводят свой досуг скучно и однообразно. Можно встретить молодых людей, у которых понятия об отдыхе очень примитивные. В их сознании оно связано прежде всего с употреблением крепких спиртных напитков. Для них посещение футбольного матча не может обойтись без бутылки. Отправляясь на рыбалку, охоту, на пляж или за город, в дополнение к сухому пайку они берут горючее. Нередко такой отдых заканчивается дракой, хулиганством, несчастным случаем. Если он не завершается столь печально, то последствия его все равно бывают неприятными. Плохой сон, утром головная боль, утомление, слабость. Называется «отдохнул». В некоторых семьях находят чересчур много поводов для пьянства. К ним можно отнести иронические слова одного шотландского поэта. «Для пьянства есть такие поводы». Поминки, праздник, встречи, проводы, крестины, свадьбы и развод, мороз, охота, Новый год, выздоровление, новоселье, печаль, раскаяние, веселье, успех, награда, новый чин и просто пьянство без причин. Некоторые молодые люди свободное время проводят за игрой в домино, лото, преферанс, часами неумело бренчат на гитаре, скверах и подъездах, лишь бы убить время. И отдыхая, не следует забывать о культуре поведения. Если человек пришел в кинотеатр, и его доброжелательно встречает контролер, а предупредительный дежурный помогает быстро найти его место, впереди никто не сидит в головном уборе, заслоняющем экран, а во время сеанса не бегают в поисках своих мест опоздавшие зрители, не слышно комментариев по поводу фильма, человек выйдет из зала в хорошем настроении. К сожалению, подобная обстановка бывает не всегда. Пожилой человек пришел на пляж с намерением спокойно отдохнуть, позагорать, почитать книгу. Но рядом с ним молодежь затеяла игру в мяч. Ребята бегают, попадают мячом в людей, поднимают пыль. Отдых человека испорчен. Вы решили побывать на свежем воздухе, полюбоваться красотой природы, приехали в лес, но расположиться негде. Кругом бумага, консервные банки, бутылки. Да вас здесь уже побывали другие отдыхающие. А как могут испортить настроение грубиян на танцевальном вечере? Монотонный полушепот в читальном зале или слишком громкий обмен мнениями в музее? Пожалуй, не стоит забывать, что в часы досуга, не в меньшей степени, чем на производстве или в семье, надо быть внимательным к другим людям, беречь хорошее настроение. О новых традициях и народных праздниках. Трудно представить себе жизнь без ярких, веселых праздников.